Глава 5. Первые люди и новый план действий. Поселок меня разочаровал. Я ожидал увидеть нечто более капитальное и лучше приспособленное для жизни, нежели эти покрытые древесной корой кривые навесы, многие из которых не имели даже стен. Никакой внешней ограды по периметру, никакой охраны. Вымощенных улиц в поселке тоже не имелось, лишь петляющие вытоптанные тропинки между навесами и сараями. Прямо в центре поселка в лужах черной грязи, плавали одомашненные утки с подрезанными маховыми перьями на крыльях. Между домами и даже внутри домов разгуливали любопытные карликовые козы и тощие пугливые собаки. «Видимо, холодной зимы тут не бывает, а потому и нет необходимости в более обстоятельных домах», осторожно предположила фея, тоже не слишком обрадованная увиденным. «Нельзя сказать, что наш визит прошел совсем уж незамеченным», Вот только обитатели лесного поселка отреагировали на наше появление как-то совсем уж вяло. Увиденный нами старикорг лишь на пару секунд скосил глаза на прибывших, после чего потерял к нам интерес и вернулся к починке рыболовной сети. Немолодая человеческая женщина, не прекращая кормить грудью младенца, вышла на порог одной из хижин, осмотрела нас и поспешила вернуться обратно под навес. Стайка голозадой малышни из кустов обстреляла нас неспелыми ягодами из трубочек, после чего с веселым смехом убежала играть в другом месте. То ли они каждый день видят рыцарей и волшебниц, то ли они от природы нелюбопытные, недоуменно проговорил я, остановил коня в центре поселка и спешился. Единственным, кто заинтересовался нами, оказался седой мужчина в темной длинной тоге. Он оторвался от прополки маленького огородика, с трудом разогнул затекшую спину и пошел в нашем направлении. Даже придержал кобылу за уздечку и помог обеим девушкам слезть на землю. «Что благородным господам потребовалось в этих глухих лесах и болотах настолько далеко от городской суеты?» — поинтересовался старик. Этот старик сильно отличался от всех остальных жителей, и я сразу сообразил, что вижу того самого монаха или жреца, которого упомянул лорд лесоруб Говорил этот монах на всеобщем, что сильно облегчило дело а заодно свидетельствовало, что пересечение культур разных миров тут тоже имело место. Прежде чем отвечать на вопрос этого похожего на священника Селенина, я все же поинтересовался его именем. роль-то Отшельник. По велению собственного сердца вот уже много лет веду просветительскую миссию в Диких Землях и пишу научные трактат о местной жизни и нравах. С прошлой весны проживаю в Ските, неподалеку от этого поселка, в котором обучаю местных жителей культуре и законам богини Алиды. Петр Пузырь, странствующий рыцарь. Со мной Елена Фея, прекрасная и бесстрашная спутница, волшебница магии земли. И Свелина. Я замялся на секунду и представил девушку-подростка, как младшую сестру Елены. Мы путешествуем вместе по диким землям в поиске приключений и славы. Помогаем местным жителям бороться с разными тварями, лесными и болотными. А заодно, по заданию волшебников, по крупицам собираем информацию о древнем первоначальном храме, который затерян где-то на территории хорков. «Храм этот вроде как построен еще во времена сошествия богов и может хранить великие секреты». Ленка Звонарева вклинилась в наш разговор и добавила, «Если с тварями лесными и болотными у нас недостатка нет, то вот сведений про тот таинственный храм мало, и пока никто из местных ничего дельного сказать не смог». Старик усмехнулся в бороду и, повернувшись к заходящему за горизонт солнцу, задумчиво проговорил, «Это точно. Места тут неприветливые». Опасных хищников хватает. Болотный хмырь, волкодлаки в дальнем лесу. Да к техвату за пруды чего стоит. Столько наших уток пожрал и сетей попортил. Если поспрашиваете местных, может они и скинутся, чтобы вы извели эту нечисть. А вот про затерянный храм я ничего не ведаю, так что помочь не смогу. Да и местных спрашивать тоже бесполезно. Они дальше пестрого ручья и не ходят никогда. «Разве что...» Старик замолк на полуслове, словно собирался что-то рассказать, но в последний момент передумал. «Разве что-что?» — принялась допытываться фея. Отшельник повернулся к магичке и продолжил неуверенно. «Да я тут вспомнил. Живет в наших краях тот, кто может подсказать вам дорогу к храму. Хозяин всех этих болот». Поселился тут едва ли не с самого сотворения мира и знает все, что вокруг происходит. Вот только не уверен, что захочет он вам помогать. А ежели не захочет или посчитает, что вы попусту побеспокоили его беды, и не миновать. Беспокоить попусту хозяина болот никому бы не советовал. Таких бездельников он просто топит в трясине и поминай, как звали. Мы с Ленкой переглянулись. Лично мне вовсе не хотелось знакомиться с этой древней, обитающей на болоте тварью, имеющей привычку топить гостей в трясине. Судя по всему, Ленка и Свелина были схожего мнения. Но моя подруга все же попросила старика рассказать подробнее про хозяина болот. Отшельник как-то неуверенно огляделся, сотворил странный жест, вроде как соединенными указательными пальцами двух рук обвел свое лицо и предложил нам следовать за ним в скит. Идти пришлось совсем недалеко. А китом оказалась просто вырытая в склоне холма примитивная пещера. Земляные стены, земляной пол, никаких дверей. Из всей мебели лишь несколько циновок, колченогий табурет и использующийся вместо стола чурбак. В углу прямо на грязном полу лежало несколько шкур волкодлаков, служивших монаху постелью. Отшельник предложил нам усесться на шкуры и, убедившись, что никто нас не подслушивает, начал говорить шепотом. К северу от нашего поселка за большой трясиной живет жуткое чудище, очень древнее и могущественное. Местные зовут его хозяином болот. Что это за существо, сказать точно не могу, поскольку сам не видел. Те же, кто вживую встречали, рассказывали, что выглядит оно каждый раз по-разному. То это просто тень, то живой холм, то вроде на человека похожее существо или летающий по небу крылатый ящер, а иногда огромных размеров паук. Живет хозяин болот уединенный и не слишком жалует гостей. К тому же не любит, когда его понапрасну тревожат, может рассверепеть, и тогда от гнева этого чудовища посетителя ничто не спасет. Но ежели к нему прийти со всем почтением и действительно важной просьбой, то обычно хозяин болот помогает. Дождь ли беспрестанный губит посевы, тварь ли какая завелась людоедская, Соседи лихие объявились, или рыба в протоке куда-то пропала. Все исправит, все наладит. Отряд диких свирепых орков может сгноить бесследно в трясине. Тучи разгонит, урожай умирающий на полях воскресит. Местные считают, что нет, для хозяина болот ничего невозможного, и некоторые даже поклоняются ему. При последних словах отшельник недовольно сплюнул. Мы же с Ленкой снова удивленно переглянулись. Из рассказа старика выходило, что поблизости на болотах живет как минимум древний демон, а может, даже и полубог. Такой наверняка должен знать о первоначальном храме, а может, и сам приложил руку к его постройке. Вот только захочет ли хозяин болот делиться с нами информацией? А между тем, ароль Отшельник продолжил свой рассказ. «Дорога к хозяину болот близкая и опасная». Вот вы недавно говорили, что тварей страшных в окрестных лесах встречали изрядно. Это так. Но то просто цветочки в сравнении с тем, сколько всяких зубастых и ядовитых чудищ живет вокруг логова хозяина болот. Их там больше, чем деревьев в лесу. Но местное население все равно ходит через трясину и подарки носит. Сам я к хозяину болот дважды пытался дойти. Очень уж хотел в своем научном трактате написать про подобное диво. Но не пустили меня болотные твари к своему господину. Первый раз просто обругали и прогнали. На второй раз побили, листы пищи и бумаги отобрали и порвали. А ведь бумагу тут в глуши не найти. А кроме того, пообещали, что если в третий раз сунусь на болото, то порвут они меня на мелкие кусочки. Как выглядели эти твари? Не удержался я от напрашивающегося вопроса. Уж больно странно было слышать про неких ужасных монстров, которые вместо того, чтобы убить и сожрать пришельца, отговаривали его идти дальше, рылись в его вещах и отбирали сделанные записи. «Да как, как, непонятно, что ли? Разные они были», — рассердился и повысил голос ороль-торшельник. «Там и гоблины имелись, и волки размером с корову, и демоны всех мастей, и даже живые деревья. Напали на меня, сожрать пытались. Хорошо, хоть я догадался вовремя крикнуть, что к хозяину болот иду, и чудища меня отпустили». Будь я менее сообразительным, прикончили бы меня. Хотя местных иногда пропускают. Вон жирный кориз раз шесть ходил через болото и ничего, живым-здоровым возвращался. Можете у него расспросить про дорогу. Мое же предложение такое. Тут отшельник вышел из пещеры и внимательно осмотрелся. Не заметил поблизости никого из соседей и снова вернулся в свой скит. «Если хотите доброе дело сделать на благо доброй богини Алиды и заодно заработать денжат, то оставьте где-нибудь в незаметном месте возле жилища хозяина болот вот этот медальон». После этих слов старик взял в руки кухонный нож и постучал черенком в стену, проломив тонкий слой засохшей глины и обнажив тайник. Нашему вниманию открылся вырезанный из белой кости овальный амулет на простом кожаном шнурке. Одна сторона амулета оказалась совершенно гладкой, на другой же был искусно вырезан профиль какой-то властной женщины. «Медальон богини Алиды», — со священным трепетом в голосе пояснил отшельник. «Эта вещица несет в себе святость светлой богини. Когда вы оставите освященный предмет у логова хозяина болот, моя госпожа наконец-то получит силы в той дикой неподконтрольной ей местности. Могущество хозяина болот будет ограничено, и со временем древняя тварь лишится сил, «Ну что, возьметесь за это задание?» «Нести свет цивилизации даже в самые глухие и темные места есть священный долг каждого образованного человека», — высокопарно ответил я, и старик расплылся в довольной улыбке. «Рад, наконец-то, найти единомышленников. Местные дикари ни за что не согласились бы помогать мне. Уж слишком они боятся и чтут хозяина болот». К сожалению, заплатить вам я не могу, поскольку у самого уже год как ни монетки не водилось в кошельке. Но, знаете, ваш подвиг не останется без должной награды. Я напишу письмо для своих братьев по вере, и в любом храме Алиды вы получите причитающуюся оплату. Я отказался от награды и лишь попросил отшельника устроить нас на ночлег где-нибудь в поселке, а также организовать встречу с кем-нибудь из местных жителей, кто уже ходил к хозяину болот и мог бы рассказать о дороге туда. Монах на секунду задумался, после чего рекомендовал поискать жирного кориза. По словам отшельника, у кориза и место для ночлега для нас найдется, и он, как никто другой, осведомлен о дороге через опасное болото. Жирного кориза в этом крохотном поселке мы нашли не без труда. Все жители вроде видели его только-только что и давали советы по поводу возможного местонахождения толстяка, но нам долго не удавалось пересечься с этим вездесущим аборигеном. Наконец, вернувшийся в поселок с волокушей дров Орковаш подсказал нам, что его хозяин ушел к рыбакам и вскоре вернется. Мы уточнили направление в сторону реки и вскоре встретились с невысоким упитанным человеком, тащившим в руках тяжелые куканы с еще живой рыбой. Выглядел Карис чуть более обеспеченным, чем все ранее встреченные нами жители. В относительно новой кожаной безрукавке, в коротких до коленей штанах, а главное, он был обут. Все, даже отшельник, ходили тут босыми. Карис жирный же носил сшитые из кусков кожи шлепанцы, что, видимо, являлось символом обеспеченности. Про наше появление Карис уже знал, к просьбе приютить на ночлег отнесся совершенно спокойно и даже доброжелательно. А при словах про хозяина болота вовсе расплылся в улыбке. «Я ведь хозяину болот всем обязан!» сообщил нам Карис уже в своем доме, где он тут же прямо на земляном полу под навесом принялся потрошить и чистить еще трепыхающихся рыбин и скармливать требуху двум невесть, откуда взявшимся крупным лесным кошкам, размерами с рысь каждая. «Хозяин болот нашел меня в грязи средь топий, где я несколько дней провалялся в беспамятстве голодный и израненный. До этого я несколько сезонов служил батраком у одного оказавшегося негодяем хозяина». В день оплаты за многолетний честный труд он вместо обещанного кошелька с серебром пырнул меня ножом в живот и отволок в трясину, где я должен был подохнуть. Сломал мне дубинкой обе ноги и не оставил на теле живого места. Но не стал добивать, поскольку убийство не прощается богиней Алидой. Зато вытащил вешки, которые отмечали безопасный путь через трясину, так что выбраться с болот я все равно не мог и должен был сгинуть без следа. Я потерял много крови и в полубреду переползал с кочки на кочку, ища дорогу через трясину, но лишь сильнее удаляясь от безопасного сухого берега. Силы оставили меня, и я уже собирался умирать, когда увидел высокую черную фигуру. Лица у нее не было, а вместо кожи или одежды были кора и листья. Я понял, что схожу с ума и потерял сознание. «По описанию дриады или лесная нимфа?» — прокомментировала фея но я шикнул на свою подругу, чтобы не мешала рассказчику. Очнулся на мягком ложе внутри уютного домика, в котором сушились лечебные твари. Рана на животе была зашита, а сломанные ноги помещены в лупки и зафиксированы тугими повязками. Хозяйкой хижины оказалась красивая девушка, даже еще скорее девчонка. Она ухаживала за мной, кормила с ложечки мясным бульоном, меняла простыни, давала отвары и лечебные порошки. За все дни она так и не назвала своего имени. Сказала лишь, что сам хозяин болот принес меня и велел позаботиться. Однажды, когда мне стало получше, и я уже мог самостоятельно вставать с постели, из окна я увидел хозяина болот. То был огромный крылатый ящер, спустившийся прямо с ночного неба. Я вскрикнул от испуга, и ящер меня увидел. По описанию, болотный дракон. Они бывают разумными. Живут сотни лет и обычно обладают природной магией вклинилась в беседу с Виллина, но рассказчик никак не прокомментировал эту догадку. На следующий день лечившая меня девочка сказала, что мне пора уходить. Мне дали котомку еды, лечебные мази и костыли. Также в помощь мне подарили орка Аваша, которого прислуживающие хозяину болот волки обнаружили в лесной чаще и приволокли к господину. С тех пор мы вдвоем с орком поселились здесь. Жизнь тут непростая, приходится рассчитывать только на себя но трудолюбивый человек всегда будет обеспечен едой и крышей над головой и даже сможет собрать товары для обмена приезжающему торговцу. Мед, грибы и ягоды, меха, жемчуг, ценное коренья, вяленое мясо, соленая и сушеная рыба. Все это можно заготовить и обменять на необходимые вещи и инструменты. Если же возникают проблемы, можно пойти к хозяину болота и попросить помощи. Он никогда не отказывает в поддержке честным труженикам, особенно если задобрить его подарками. Вот только лентяев хозяин болот не любит и не приемлет праздного любопытства. Не пускает он таких просителей к себе и велит слугам гнать тунеядцев в шею. Просидели мы за разговором с жирным коризом до самой темноты. Ни на секунду не прекращая делать что-нибудь полезное по хозяйству, Он рассказывал нам о пути через трясину и странных тварей, водящихся в этих краях, о невесте из другого лесного поселка и о своей мечте накопить деньжат и заняться скупкой шкур у местных охотников для дальнейшей выделки и продажи в городе. Городом мы с Ленкой особенно заинтересовались и задавали вопросы. Но сам Карис в том городе никогда не бывал, и потому на большинство вопросов ответить не смог. Ужин, приготовленный орком Авашем, оказался весьма скудным миска пресной несоленой каши из незнакомых длинных серых зерен и по одному куску вареной речной рыбы на едока. Я заподозрил было кориза в скупости, однако прогулявшись потом по поселку, заметил, что у остальных местных жителей уже наказался и того скромнее. А вернувшиеся с неудачной охоты обитатели соседнего домика и вовсе ограничились лишь молитвами богини Алидана и легли спать голодными. Видимо, жизнь в этих краях была действительно суровой, и не располагающий обильным пирам. Сам же Корис Жирный, как я уже понял, получил свое прозвище вовсе не за нездержанность в питании, просто у хозяина дома, похоже, имелись проблемы со здоровьем и обменом веществ. С наступлением темноты поселок вымер. В соседних домиках погасли огни, обитатели легли спать. Корис предложил нам место под навесом и даже выдал несколько старых шкур в качестве подстилки. Лошадей же мы стреножили и пустили пастись. Сам Кориз и его слуга Аваш легли спать с другой стороны навеса, укрывшись с головой не слишком чистыми войлочными одеялами. Вскоре и мы с Ленкой и с Велиной тоже вынуждены были следовать их примеру, срочно доставая одеяла и закутываясь в них, оставляя снаружи лишь носы, поскольку такого обилия кровососущей мошкары я не встречал никогда в жизни. Оставленная хозяином у входа плошка с мутным горклым жиром, в котором не столько горел, сколько тлел и дымил фитилек, Должна была отпугивать летучих кровопийц, но нисколько не справлялась с целым облаком мелких назойливых насекомых. До этого наша группа пять суток шла по лесам и болотам, где тоже хватало кровососущих насекомых. Я уже почти перестал обращать на них внимание и полагал, что у меня выработался иммунитет. Если бы. Ночевка у жирного кориза показала, насколько сильно я заблуждался. Я постоянно чесался и не мог уснуть из-за звона в ушах от тысяч маленьких крылышек. Противные кусачие твари лезли в ноздри, ползали по лицу, с мерзким писком садились на уши. В итоге, отчаявшись уснуть, я встал с лежанки и вышел на улицу развести костер. Как только пламя разгорелось, забросал костер сырыми ветками прямо с листвой, чтобы едкий дым отпугнул насекомых. И сидел прямо в дыму костра, клюя носом от усталости, поскольку это было лучше, чем терпеть пей пытку комарами и мошкой. Вскоре ко мне подошла завернутая в одеяло Ленка, которая тоже не смогла заснуть. Этих мерзких комаров даже магия не отпугивает, призналась моя подруга, присаживаясь поближе к пламени. Свелинна уснула, но вот я никак не могу. Так ложись тут у огня. Здесь комары не столь злые. Я же послежу за костром. Ленка с готовностью согласилась, притащила шкуры и одеяло и даже положила голову мне на колени. Странный мир, проговорила подруга задумчиво. Дикие земли... Никто из местных не слышал ни о какой власти. Сборщики подати, и тут орки, и, похоже, именно оркам принадлежат эти земли. И даже в городе, про который говорил Корис Жирный, тоже правит орк-наместник. Тем не менее, люди тут живут. Есть и рыцари, и волшебники. Нужно будет побольше узнать об этом. Кто знает, может, и в этом мире тоже можно будет нормально жить. Ни одной же Арафией и нашим родным миром ограничиваться. Я рассуждал еще какое-то время о возможности изучения этого мира и его порядков, но обнаружил, что моя подруга уснула. Ленка даже улыбалась чему-то приятному во сне. Я же просидел у костра до самого утра, изредка подбрасывая новые дрова и сырую траву для дыма, при этом стараясь не разбудить свою школьную подругу. Сам я смог лишь самую малость вздремнуть уже перед самым рассветом, поскольку о нормальном сне в таких условиях говорить не приходилось. Едва небо на востоке стало чуть светлеть, к костру подошла завернутая в одеяло заспанная свилина, лицо которой распухло от бесчисленных укусов мошкары. «Можно к вам? Не помешаю?» Девчонка с сомнением смотрела на положившую мне голову на колени спящую Ленку. «Одной мне боязно и неуютно». Я осторожно подвинулся, уступая часть подстилки из шкур. Тем не менее, этого легкого движения оказалось достаточно, чтобы фея проснулась. Ленка открыла сонные глаза, как вдруг резко встрепенулась и предложила срочно собираться в дорогу, поскольку к поселку с севера приближается большой отряд. «Сюда идут. Целая цепочка меток от заклинания поиска жизни. Около трех десятков. Идут, тихо стараясь не шуметь. Сонка к рукой сняла. Мы спешно вскочили и принялись собирать вещи. Орки!» уточнила Ленка секунд через двадцать. «Окружают поселок полукольцом. Едва ли у них доброе намерение. Срочно уходим!»